Ега удовлетворённо хмыкнула. 300 лет закружалась меж тем Оксана, цепями прикованная и голодом не посмотрит злыдень. Ой, морит несчастную старушку, подтвердила Ега. А ты, кстати, покушать не хочешь? Хочу, и сейчас. Ега выскользнула из кандалов и засеменила к столу. Ну, чего ж ты стоишь, присоединяйся, тут до всех хватит, подбодрила ведьма остолбеневшую царевну. Давай, давай, пока кощей не видит. А это как это? Не я что, дура, столько лет весить из голоду похнуть? Люди да на таких харчах от обжорства распухнуть можно, прыснула Раксана. Как фигурута соблюсти удалось? шейпинг, зарядка, здоровый образ жизни, короче, ничего не понимаю. Ой, да я и сама-то последние 300 лет ничего не понимаю. Зато живу, как у креста за пазухой. Начала ездить по ушам старушка. Она ещё не определилась, что можно сказать Раксане, а о чём пока умолчать. Да ты глазами-то не голопай, налягай, давай. Желатва дерьмо, но за всё оплачено. Упрашивать царевну не было нужды. Узницы дружно навалились на кулинарный изыски. Не откуда к экономии такого классного повара нашли, искренне удивилась Ега. А обычно их баланд в глотку не лезет. Эх, ладно, потом разберёмся. А ты тут неплохо устроилась, а добрыла царевна. Она отвалилась от стола, сытая и благодушная. Как тебе удалось Кощея обмануть? И этот дурачок, зашептала Яга. Меня сломать решил. Видишь, какое великолепие я грохотал, чтоб видела, от чего отказываюсь. Да, у бати тронный зал и то скромнее. И чтоб на стол этот смотрела, продолжила Яга. и с луной исходила и, кажется, неделю худела, а потом оковы сами слетели, и с тех пор питание нерегулярное стало добротное. Шлёпнула себя по животу старушка. Только вот одного не хватает. Чего? Ега прошептала девице что-то на ухо. Раксана покраснела. Не смущайся, девка, а? засмеялась ега. У самой небольшой тоже служены есть. Угадала? Угадала, вздохнула царевна. Да если б ещё и один. А это как это? удивилась ведьма, спрыснув руками. Старушка была такой домашней, располагающей, что Раксана невольно пустилась в откровения. Сначала Елисей Ну так по сердцу пришёлся, да у него зазноба есть. И за него чертя голову и кинулась на край света. А потом Алёшу встретила, где его так душевно по голове приголубила, засмеялась с аревна. А он в женском платье тогда был, а вместе с драконом на пару работали. Такой забавный. А на Елисея-то как похож, только бритый. Ему волосы нормальные, отрастить, говорила я ему. Досадливо буркнул ега. Кому? удивилась Рачана. Ой, не обращай внимания, замахала руками ведьма. Старая стала, заговариваться начала. 300 лет на этих цепях. Ой, что-то ты темнишь, бабуля. Насторожилась старевна. Посидись, моё, в этой калетке не то запоёшь. Раксана успокоилась. Так и кто тебе по сердцу-то больше, Алёшенька или Елисей? задала самый животрепещущий вопрос Веган. Алёша мечтательно вздохнула царевна. Эх, видела птица, как он меня от разбойников спасал. Этот рыжий парик на бекрень, засмеялась девица. Значит, галоша? обрадовалась ега. Ну, раз так, помогу тебе. А если бы Елисеей не помогла? Днет, да смутилась старушка. И если б Елисеей помогла бы, ну, запоминай, Раксана. А откуда имя знаешь? скинула с горевны. Я тебе не называлась. А я много чего и кого знаю, и батьх твоего Черномора, и Еремея, и Елисея, а Алёшеньку с молодых лет с рождения, можно сказать, вот на этих руках вынянчила. Так что слушай и не перебивай. Будем вместе против Кощея в боевать. Раксана во все глаза смотрела на старушку. И запоминай, Воттелейга. Кощеею обалёшей Елисея ни слова. Поняла? Царевна вткнула. И видишь, я ханты на люстре кровавится. Раксана подняла голову, посмотрела. Как изнутри светом красным нальёт си, знай, злыденье вмеручи рядом таится, подслушивает. Думать начинаешь, что делать и говорить. А говорить ты будешь вот что. Сарушка жестом предложила Раксане подсесть поближе и начала что-то шептать ей на ухо. Хуй, господи, ошатнолась царевна. Срам-то какой! Ничего, успокоила её ведьма. Главное, чтобы Кощей поверил, готовщик к представлению, а я пошла к лешивому на доклад. Да ты он рассердился окончательно сбита с толку Оксана. Да не волнуйся, он меня не тронет, успокоила её Яга. Я у него с сегодняшнего дня стукачом подрабатываю. Оплата, правда, мизерная, какие-то жалкие полмира, не мог всё отдать. Скволыга несчастный. Эй, беги, беги в свою камеру. Ой, нет, оставайся здесь. Я сейчас распоряжусь, чтоб твою кровать сюда перетазли. Раз, Стена разверзлась, в камеру рывками начал входить каменный топчан, который четыре гнома усердно ворочали ламами. Пятый на всех порахнюс так яге, на ходу заполняя бланк очередного договора. Вот этот сервис восхитилась яга. Владимиг обращается к Оксане. Я думаю, до прихода наших мы неторно проведём время. У меня столько сюрпризов для кощееушки припасе. Внезапно пронёсшись по подземелью магический шквал, заставился дрогнуться Егу. Стребянулся, мечущийся в своей пещере несчастный Ойхо, удивлённо скинул густые чёрные брови и сказал что-то типа лах воно насторожились все магические существа этого странного мира почувев пробуждение какой-то новой грозной силы ковы ещё на мою голову испуганно пискнул бессмертный злодей в своём кабинете Наконец, тамгрибский колдун одолел содержимое хрустального гроба. Крышка с грохотом отлетела в сторону и разбилась вдребезги, попытавшись торпедировать огромный медный чан. Из гроба вывалилась тучная фигура в просторной джалаббе, до такой степени накачанная чистейшим медицинским спиртом, что чувствовал себя властелином мира. Ну, у ещё у сём. Магический посыл невяжущего лыка колдуна был такой мощи, что Кощей понял. У него появился серьёзный конкурент. Конец первой книги. Читал Сергей Ларионов.